Глава шестая. В которой лиса идет домой. После тренировки они вышли из поместья. Катя заперла входную дверь на ключ и обратилась к Марку. «Сейчас мы пойдем на метро универа». «Куда-то пойдем? «И да, и нет. Но лучше тебе один раз увидеть, чем сто раз услышать. К тому же, думаю, ты уже устал от историй и пояснений». Они шли рядом, но не разговаривали. Марк действительно устал от разговоров и воспользовался этой передышкой, чтобы привести мысли в порядок, полюбоваться красотами весенней юго-западной Москвы. А любоваться было чем. Зима уже отступила, но жара еще не захватила власть над городом. Солнце не пекло, а нежно согревало. Во дворах прогуливались родители с детьми, машины тихо проезжали по проспекту. Воздух был такой свежий и чистый, что казалось, будто его можно увидеть, прикоснуться к нему. На некоторое время эта идиллия утихомирила сомнения, которые одолевали Марка с того момента, как Вульпус заговорил с ним в кафе. Ему казалось, что это было так давно, будто бы это произошло в другой жизни, более понятной и простой. На полпути к метро Катя вывела его из раздумий. «Знаешь, если у тебя есть какие вопросы, то задавай. Я постараюсь ответить. Насколько смогу, конечно». Марк несколько секунд подумал. Какой из его нескончаемого вороха вопросов задать первым? Но самый важный для себя вопрос он уже понимал. «А ты знала моего отца?» — спросил он, со слабой надеждой услышать что-то новое про папу. «Ой, нет, извини», — быстро пробормотала Катя. Марк подметил, что она начинает тараторить, когда чувствует беспокойство. Мне было только два года, когда он исчез. Да и я... Ну, ну, в общем, нет. Я не могла его знать. Извини. Ой, ну, типа еще раз. Да нет, ничего. Марк решил быстро перевести тему. А... А у всех астралов э, все такое... Э, какое? Ну, древнее. В плане. Ну, мечи, копья. Вот это все. Неужели нет ни одного астрала с проекцией пистолета или там гранаты? Нет, таких астралов нет. Бывают астралы с тростями, рогами. Не теми, которые у зверей, а инструментами духовыми. Пояснила Катя. С плетками, с трезубцами, с шипастыми перчатками. Лучники, арбалетчики, духовые трубки. Это что бывает из стрелков но никаких пистолетов или чего-то такого. Объяснения у этого феномена нет, но, наверное, это как-то связано с самой природой астрала. А вы носите с собой современное оружие. Огнестрельное в смысле. Нет, удивилась Катя. А зачем нам оно? Ну, чтобы стрелять в тех, кто приходит со своими астральными ножиками, Неужели никто из вас этого не пробовал? Принести пистолет на драку мечами. Простые люди иногда пробуют такое выкинуть, но это совершенно бессмысленно. Слабейшая из астральной брони может остановить несколько автоматных очередей. А такая броня, как у меня, спокойно защитит от взрыва дюжины гранат. Это если не упоминать колдунов или озаренных которые могут телепортироваться, накладывать иллюзии или вообще искажать реальность. «Хорошо», — уверенно перебил ее Марк, которому пришла на ум новая идея. «А что насчет дронов-бомбардировщиков?» Катина густая черная бровь поднялась на недостижимую доселе высоту. «Ну нет, Марк!» Ты же не предлагаешь астралам бомбить монстров или друг друга прямо в центре Москвы, из дронов. Это были бы уже не дуэли, а не знаю что, просто войны, да еще и с разрушениями и огромными потерями населения. Марк внутренне обругал себя за то, что он задал такой нелепый вопрос. Чтобы как-то восстановиться в глазах Кати, он решил довести тему обсуждения современного оружия до хоть какой-то своей логической победы. Но есть же, например, снайперские винтовки, а лучшие из снайперов могут поразить цель в километре от себя. С этим, мне кажется, никакая магия не справится. Да, но астралы всю свою жизнь тренируются мгновенно реагировать на любые атаки, а главы домов, Окружают себя людьми и нелюдьми, которые способны их защитить от самых необычных способов убить. Быстро летящими пулями никого из нас не удивить. К тому же сами астралы способны намного более поражающие воображение вещи. Дедушка мне рассказывал про твоего прадеда, который умел управлять своими стрелами прямо в полете. Его астральным зверем был сокол. Однажды этот сокол с небес увидел группу врагов, подстерегающих твоего предка. Тогда он выпустил несколько стрел разом, которые дважды свернули за углы домов и поразили каждого из этих астралов на другом конце улицы. Ни одно оружие в мире такого не сделает. Марк был потоплен окончательно, а все его аргументы были уничтожены целиком и полностью». Ему не оставалось ничего, кроме как принять с достоинством свое поражение. Я начинаю понимать, как астралы заняли свое положение в мире. Звездное оружие — это мелочь по сравнению с тем, какую власть дает астралам это. Марк понял, что она цитирует слова Якова. Ему показалось милым, что этот занудный великан вырастил себе внучку-воительницу с проблемами в общении, которая ему подражает во всем. Пока Марк об этом думал, Катя махнула в сторону проспекта. Марк нахмурился, потеряв нить разговора. «Ты про машины?» Все еще не совсем понимая Катю, сказал он. «Ну почти. Какие это машины?» Катя смотрела на Марка так, будто ответ был на поверхности. М -м, «В основном серые», — неуверенно сказал он. «Да нет, какого они типа?» «Легковые». Марк окончательно растерялся. «Электрические!» Педагогическое терпение Кати быстро достигло своего предела. Больше чем 95% мирового электричества производится из астролита, который мы и добываем. Мировой запрет на использование двигателей внутреннего сгорания, принятый в 60-х, это тоже наша работа. Как и многие другие зеленые нормы последних 50 лет, введенные повсеместно. Хочешь сказать, что эти ужасные картонные трубочки для соков «Это тоже вина астралов?» Шутливо возмутился Марк. «Да вы мне детство разрушили ими!» «Марк, все намного серьезнее. В конце 50-х многие ученые из разных сфер науки массово начали бить тревогу по поводу загрязнения планеты и опасности изменения климата. Тогда общественность совсем никак не восприняла эту информацию». «Катя! Яков мне уже...» Марк пытался спасти себя и свой мозг от нового потока информации. «Ну дай же мне сказать!» Катя не на шутку раззадорилась, говорить на зеленые темы и остановить ее было к величайшему несчастью Марка уже невозможно. С таким же успехом он мог бы попытаться остановить идущий на полном ходу поезд. В общем, почти все живущие тогда медиумы увидели схожее видение. Разрушенная сухая земля, тепловые волны, голод, климатические войны, беженцы, ежегодные пожары, массовые смерти людей в Лондоне, Москве, Нью-Йорке. Звучит депрессивно. Так оно и было. И было бы, если бы мы... Она сделала ударение на слове «мы» не вмешались. На тот момент астралы уже активно сотрудничали со спецслужбами разных стран в связи с прорывами чудовищ из астрала в наш мир. Информация о потенциальном конце света очень быстро распространилась и было предложено множество инициатив. Но самой важной из них оказалось создание атомных электростанций, работающих на астролите. Первую из них построили в Подмосковье. И как эти станции создают энергию? Хм, из воздуха берут? Переносят через этот ваш астрал? Да, как все ядерные электростанции. Они греют воду, пар которой вертит турбины. Марк остановился, пораженный этой страшной идеей. Все эти параллельные измерения, все разговоры про колдовство волшебных зверей «Все это в итоге, чтобы просто греть воду?» С недоумением спросил он. «Все будет звучать глупо, если так сильно упростить», ответила ему Катя. «Мы говорим о чистом источнике энергии, которая позволяет человечеству пользоваться всеми благами современности и не идти по пути саморазрушения и вымирания». Астралы каждый день спасают эту планету и ее население от неизбежного конца, который бы настал. Не вмешайся мы своевременно. Но трубочки-то зачем портить? Марк, если перспектива смерти человечества тебе ни о чем не говорит, то я не могу ничего добавить к уже сказанному. Катя, какой вообще колдун додумался делать трубочки для жидкости из материала, который разлагает эту жидкость. Да и страстинки трубочки лучше были бы. Они продолжали спорить об этической стороне вопроса уничтожения мировой популяции морских черепах ради трубок из неразлагаемого, но очень удобного в использовании материала, который стал бы концом большей части живности на нашем родном шарике. Они бы спорили еще час или два, если бы перед ними не возникло здание станции Метро-Университет. Сколько воспоминаний вернули Марку три слова ⁇ Станция Метро-Университет ⁇ В какие-то дни он и за миллион рублей не хотел бы тут оказаться, но сейчас, когда студенческие времена лежали далеко позади, ему казалось, что лучше места на всей земле нет и не было. Сколько слез пролили здесь несчастные студенты и студентки. Сколько алкоголя здесь было выпито. Сколько всего доброго и злого сказано. Любовь и дружба, боль поражения и радость победы. Все здесь, и все это для него в далеком прошлом. «Омниа ферт этас» — «Годы уносят все». Так думал Марк, но эту мысль не разделяла его спутница. Катя продолжала здесь свой непростой академический путь и никаких ностальгических переживаний пока испытывать не могла. Вольпусу уже было все равно. Он спал и в усы не дул. В метро они зашли не сразу — Сначала Катя обошла полукруг станции и подошла к старенькой будке с большой надписью «Пресса» на козырьке. Марк удивился тому, что этот реликт древних лет не просто сохранился в Кайнозойскую эру, а еще и потребовался зачем-то Кате, которая обратилась к женщине в будке, провела оплату карточкой и понесла в руках два номера каких-то газет. «Это нам почитать в дорогу?» Спросил Катю Марк. «Нет, это для охранника. Газеты от астралов для астралов. Можно добыть в таких вот ларьках по паролю, который меняется раз в месяц». «И какой в этом месяце пароль?» Кулебяка испортилась. Без тени иронии ответила направившаяся в метро Катя. Марк десять раз проклял изобретателя тяжеленных дверей московского метро, пока пытался надавить на одно из его творений. Кем бы ни был этот жестокий человек, но его ненависть к себе подобным не знала границ. «А может, эти тяжелые двери нужны, чтобы удерживать в метро невидимых монстров?» — подумал Марк. Надо не забыть спросить об этом Катю. Они подошли к турникетам, когда Марк понял, что у него нет с собой ни кошелька, ни смартфона, который он вообще оставил неизвестно где. Благо, они не потребовались. Катя вытащила из кармана бейджик, которым помахала перед лицом работников. Ткнув пальцем в Марка, она сказала им, что с ней проходит стажер первого дня а бейджик сделать ему не успели. Работники метро сурово смирили Марка взглядом, но пропустили без вопросов. На эскалаторе Марк спросил ее. «А они тоже астралы? Те на входе?» «Нет, обычные люди. Главы домов и их приближенные получают бумаги инспекторов метро от ведомства, чтобы свободно ходить везде». Одного вида этого бейджика достаточно, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Можно еще социалку оформить, чтобы лишний раз не тормозить. Они спустились вглубь метро, где Катя повела Марка в дальний закуток станции. Там она в полутьме нащупала железную дверь, стоящую на узкой платформе рядом с путями. Она вытащила из кармана большую связку ключей. Нашла нужный и со скрипом отворила эти древние врата. Марк с большим интересом заглянул внутрь, но к его большому разочарованию там, как и в случае с поместьем, опять не было ничего необычного. Дверь вела в маленькую комнату с мониторами, заставленными кружками столом и маленьким старичком с залысиной и в форме с надписью «Охрана». Он не заметил их прихода и с интересом смотрел в свой телефон, из которого играла какая-то протяжная песня времен популярности «Травы у дома» и «Комарова». «Доброе утро, Дмитрий!» Катя обратилась к старику. Старик молчал и даже не повернулся в их сторону. «Доброе утро!» Катя повысила тон голоса, но ответа не последовало он немного глуховат прошептала она марку доброе утро дмитрий старик встрепенулся он нащупал очки лежащие на столе перед ним надел их и прищурившись посмотрел на катю и марка а его голос был похож на дребезжание стакана в вагоне поезда катюшенька здравствуй «Чего хочешь?» «Мы идем в поход, в астрал». «А, ну, конечно. Проходи. Что-то вас мало. Кто это с тобой?» Он вытянул шею, чтобы рассмотреть Марка. «А это дядь Дима. Шишкин. Сын». «Чегось?» «Сын Шишкин. Георгия. Сын». Дед с еще большим интересом прищурился. Это же выходит родственничек. Наследник будет с нами работать. Руководить. Как интересно. Ну, проходите, проходите, себя берегите и в обиду не давайте. Катя отдала Дмитрию газеты, а старик, поблагодарив ее, благополучно вернулся к просмотру слайд-шоу в телефоне с пожеланиями доброго дня, написанными ⁇ Комик Сансом ⁇ За его рабочим креслом была еще одна тяжелая дверь с большой ручкой. За дверью находился просторный коридор с зелеными шкафами и вбитыми в бетонные стены крючками, на которых висели защитные костюмы. Маски, баллоны для воздуха. На стене висел яркий лист с большими красными буквами. «Памятка!» «Здесь нужно выложить все из карманов», — сказала Катя. «В Австралии ничего лишнего иметь нельзя. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы твои ключи тебя за ногу укусили. У Марка ничего в карманах не было такого, что могло бы его потом укусить» а Катя вытащила свои ключи, телефон, бейджик и положила в один из стеллажей. «Нам нужно будет надеть эти костюмы?» Марк указал на костюмы химической защиты. «Нет, они для простых людей, например, для инспекторов из ведомства. Не астралам опасно долго находиться рядом с вратами». Вихри энергии разрушительно сказываются на здоровье человека. Вратами? Катя указала на еще одну дверь. Это был массивный кусок железа с нанесенной красной краской надписью «Входа нет» и вентилем по центру. За этим гермозатвором находятся астральные врата, прорыв энергии, который позволяет войти в астрал. Такие врата появляются в особых местах, колдуны их стабилизируют потом. А затем мы строим вокруг них специальное помещение, которое удерживает резонанс врат в приемлемом пределе. Катя взяла лежащий на скамейке под сумок, похожий на сумку для ноутбука, и повесила его через плечо. Такое же она дала Марку. Сюда мы складываем астральные камни, Она открыла подсумок, показав марку, похожие на соты металлические ячейки. Это специальный сплав стали и серебряного астролита. Он стабилизирует энергию камней. Астролит в нашем мире может существовать не больше минуты. Эти сумки позволяют хранить его до двух часов. И после этого он просто исчезнет? Да, полностью распадется. У каждой семьи есть свои хранилища, где астролит может распадаться несколько месяцев. Но зачастую мы сразу же отправляем его на заводы, а после обработки – к заказчику. А кто может быть заказчиком? Марку хотелось знать, для чьей выгоды он в итоге будет проливать пот и кровь. Если камни нужны правительственной электростанции, то покупку оформляет ведомство по установленным ими ценам. Если частная, то мы договариваемся с владельцем. Камни также могут нужны другим домам для своих нужд или производства, как э, в нашем случае. И кому сейчас мы их отдадим? Если найдем нужный астролит, то дому Беловых. У них небольшая по общим меркам территория, но они стойко ее удерживают благодаря своей монополии на производство лечебных спреев и эликсиров. Они закупают у нас синие и зеленые камни. Если цены им не понравятся, то оставим для внутреннего использования. Тогда после очистки камни переработают в пыль и поместят в специальные контейнеры. Потом их продадут какой-нибудь электростанции. Марк решил, что ответ Кати звучит удовлетворительно. Но ничего этически неправильного они в Астрале и в ней его делать не будут. А значит, можно с легкой душой идти за ней. Катя подошла к гермозатвору и повернула скрипучий вентиль. Марк подошел, желая помочь ей оттянуть этот массивный кусок железа. Но не успел он к ней подойти, как она его повернула. «Кому-кому?» а ей моя помощь вряд ли будет нужна, — подумал Марк. Думаю, что физически она сильнее меня будет. «Слушай внимательно», — обратилась к Марку Катя. «Идёшь за мной следом. Незамедлительно выполняешь каждый мой приказ. Если видишь что-то странное, сразу сообщаешь. Если замечаешь что-то чудовищное, «Не отходишь от меня! Не шуми! Ничего в рот не суй! Ничего не пей! Все понял?» «Так точно, товарищ капитан дома!» «Желательно также плохо не шутить!» «Приказ ясен, товарищ капитан дома!» Катя только вздохнула. Они вошли в сферическую пустую комнату из серого бетона и железа. Позади себя Марк услышал звук автоматически запирающегося затвора. «Вот и настало время столкнуться с иным миром», — подумалось ему.